и настороженность. Борнштедт вступил в переговоры с видными бельгийскими демократами и революционными элементами из Франции и Польши. Объединив недовольных, Борнштедт решил нанести обществу удар в спину. Он дождался отъезда Маркса в Голландию и начал действовать. Вскоре стало известно, что Борнштедт предполагает организовать международную демократическую ассоциацию — чтобы ослабить влияние рабочего общества на бельгийских и немецких тружеников. Однако Энгельсу, Вольфу, Валлау удалось вовремя сорвать планы Борнштетта. Большинством голосов почетным председателем Демократической ассоциации был избран прославленный участник бельгийской буржуазной революции 1830 года 79-летний генерал Меллене. Председателем стал мелкобуржуазный демократ Жор Тран. Энгельс стал вице-председателем. По случайному стечению обстоятельств, на другой день после выборов, фон Борнштедт принимался в члены рабочего общества. Вот что рассказал об этом Энгельс в письме Марксу от 30 сентября 1847 года. Речь зашла о приеме Борнштетта. Первым стал Гесс и предложил Борнштетту два вопроса относительно собрания в понедельник. Борнштет в ответ на эти вопросы отделался ложью, а Гесс был настолько слаб, что объявил себя удовлетворенным. Йонге напал на Борнштетта лично по поводу его выступления в обществе. Выступали еще многие другие. Одним словом, Борнштетту пришлось пройти сквозь строй. С ним рабочие обращались очень плохо, и он был так потрясен. Он, который своими книжными дарами считал себя от всего огражденным, что он мог отвечать только слабо, уклончиво, сдержанно. Тогда выступил и я, разоблачив всю интригу, опроверг все увертки Борнштета одну за другой. И, наконец, заявил, «Борнштетт вел против нас интриги, хотел составить нам конкуренцию, но мы победили, и поэтому можем теперь допустить его в общество». Во время речи это была самая лучшая, какую я когда-либо произносил, Меня часто прерывали аплодисментами, особенно когда я сказал «Эти господа думали, что победа уже на их стороне, потому что я, их вице-председатель, ухожу». Но они не подумали о том, что между ними есть еще один, которому это место принадлежит по праву, единственный, который может здесь, в Брюсселе, быть представителем немецких демократов. Это Маркс. Тут раздались громкие аплодисменты. Наши рабочие во всей этой истории вели себя прекрасно. Они отнеслись к Борнштету с величайшей холодностью и беспощадностью. И когда я закончил свою речь, то в моей власти было провалить его огромным большинством. Но мы поступили с ним хуже. Мы приняли его с позором. На общество эта история произвела прекрасное впечатление. В первый раз наши рабочие сыграли роль... Овладели митингом, несмотря на все интриги, и призвали к порядку человека, который хотел перед нами важничать. Только несколько приказчиков были недовольны, масса полна энтузиазма по отношению к нам. Они почувствовали, какую они представляют силу, когда они объединены. Одновременно Энгельс написал письмо с отказом ввиду скорого его отъезда от поста вице-председателя Организационного комитета Ассоциации. «Милостивый государь, принужденный оставить на несколько месяцев Брюссель, я не имею возможности выполнить обязанности, которые собрание 27-го сего месяца возложило на меня. Поэтому я прошу вас пригласить к участию в работах комиссии по организации Международного демократического общества немецкого демократа, проживающего в Брюсселе. Я позволю себе предложить вам того из немецких демократов Брюсселе, которого собрание, если бы он мог на нем присутствовать, выбрала бы на ту должность избранием, на которую оно почтило меня в его отсутствие. Я говорю о господине Марксе, который по моему глубокому убеждению имеет больше всего право быть в комиссии представителей немецкой демократии. Таким образом, не господин Маркс заменит меня в комиссии, а скорее я на собрании заменил господина Маркса. Через полтора месяца после организации Демократической ассоциации Маркс и Эмбер были избраны ее вице-председателями. Уставы этого общества подписали около 60 бельгийских, польских, французских и немецких демократов. Кроме Маркса из немцев его подписали Георг Вейерт, Мозес Гесс, Вильгельм Вольф,